ТГБ Продакшн представляет Катерина Цвик Под маской или страшилка в Академии магии Глава первая «Ну что, страшилка, уже решилась выйти за меня замуж?» «Рано пока, ваше сиятельство, учусь ведь?» «В очередной раз пришла я в ужас от подобного предложения». «Уж лучше страшилкой ходить, чем замуж за этого». «Так я необученного мага держать рядом все равно не собираюсь. Будешь себе учиться и дальше сколько нужно, только в статусе моей жены». У меня от такой перспективы аж мурашки по спине пробежали, и дыхание сперло. Но, видимо, мое замешательство поняли как-то не так. «Ты ведь знаешь, я не только верну тебе настоящее лицо, но и дам приличное содержание». чтобы ты смогла, наконец, купить себе что-нибудь поприличнее этих обносок». Оглядывая меня, скривил он брезгливую мину, благополучно забывая, что лично распорядился выдать мне эти, как он выразился, обноски, в то время как сам свободно пользуется деньгами, что оставил на моё содержание отец. У меня от возмущения даже в глазах потемнело. «Но я прекрасно понимала, что спорить с этим человеком и что-то доказывать бесполезно». «Премного благодарна за столь щедрое предложение, но как же вы?» На лице мужчины появилось озадаченное выражение. «Вам ведь при молодой жене придётся на любовниц деньги тратить. Нужду с ними справля... Э, удовлетворять». Мужчина удивился ещё больше. Или вам не нужно ее справлять, то есть удовлетворять? Что? Не нужно? Совсем-совсем? Лицо мужчины начало багроветь. Нет, все-таки нужно. Но если что, только скажите. Нет, конечно же вам ничего такого не нужно. Но я знаю неплохого специалиста. Он мигом сделает так, чтобы этот ваш, ну, этот, который призван удовлетворять, в общем. Специалист поднимет всё. И иммунитет, и общий тонус, и этот... Ну... «Вон!» — наконец возопил он. «Но как же! Мы же ещё не договорили!» «Вон из моего дома, я сказал!» «Ага!» — я уже поворачивала ручку его кабинета. «Но если что, вы не стесняйтесь. Только скажите!» прокричала я уже в закрытую дверь и бросилась вниз к карке портала, пока этот неадекват не передумал. «Я лучше в Академии праздничные недели одна прокукую на сухом пайке, чем останусь в этом доме еще хоть на минуту. Тем более разрешение получено». К тому же надо радоваться, что в запале злости его убогая фантазия забуксовала, и он просто не успел придумать еще какой-нибудь способ испортить мне жизнь. А ведь еще полгода назад я даже представить не могла, что она совершит такой крутой вираж и повернется ко мне своей филейной частью. Шесть месяцев назад. — Аля, доченька, я безумно за тебя рада и горжусь тобой! — обняла меня мама и расцеловала в обе щеки. «Ты у меня настоящая умничка! Сама поступила в самый престижный университет!» «А уж как я рада!» – выдохнула я счастливо и облегчённо. Всё-таки последние два года перед поступлением выдались особенно напряжёнными. И, пожалуй, только сейчас я, наконец, начала расслабляться, пребывая на седьмом небе от счастья, что всё было не зря». «У тебя впереди почти целое лето. Отдохни хорошенько». «Мам, а тебе точно нужно ехать?» Спросила я расстроенно, переживая, что она так и не передумала уезжать. Родительница уже несколько лет увлекалась духовными практиками и что-то искала. «Алечка, ну это же мечта всей моей жизни. Я уверена, что в Тибете, наконец, смогу достичь просветления». Ее лицо приобрело одухотворенное выражение, будто она уже купается в священных водах своей сансары. «А ты уже выросла, вон поступила, будешь учиться, скоро встретишь какого-нибудь хорошего парня». Она погладила меня по голове и, будто решившись на что-то, внезапно спросила, «Может, поедешь со мной?» «Я бы, наверное, и поехала, но как-то сомневалась». что за оставшееся до учебы время мы с мамой успеем вернуться. Она запланировала не просто поездку в Тибет, а целое духовное путешествие. А чем и когда оно окончится, предсказать не мог никто. Сейчас же у меня в жизни стояли другие цели. И потому мечталась вовсе не о мифическом просветлении, хотя я бы от него тоже не отказалась». а на следующий день я уже провожала её в путешествие. «Солнышко, я не знаю, как часто смогу выходить на связь. Мой путь не подразумевает использование различных гаджетов, а потому могу пропасть надолго, но ты не переживай. Конечно, остаться одной в собственной квартире, когда тебе почти восемнадцать — круто. Только мне почему-то именно сейчас жутко не хотелось отпускать маму куда бы ты ни была». У меня на глазах навернулись слёзы. Отчего-то стало жутко обидно. «А за меня? За меня ты не переживаешь?» Наконец вырвалась. Мама грустно и бесконечно любяще погладила меня по щеке и, заглянув в глаза, ответила. «Я в тебя верю», после чего словно ушла куда-то внутрь себя, прислушиваясь. А я подумала о том, что эти ее духовные практики приносят только вред. Ведь они отнимают у меня мать. Да, я уже большая, но кто сказал, что она мне не нужна именно сейчас? Моя дорога меня зовет. Прошу, дай возможность ее пройти. Промелькнувшая в этот момент в ее взгляде тоска пристыдила. Какая же я все-таки эгоистка. Мама посвятила мне всю свою жизнь, сама, без отца вырастила, дала замечательное образование, водила на танцы в музыкальную школу, присутствовала на всех соревнованиях и выступлениях. Делала всё, чтобы я чувствовала себя маленькой принцессой. И вот когда пришло время её отпустить, дать ей право жить так, как требует её душа, я включаю махровую эгоистку и пытаюсь её остановить». «Мамочка, прости меня!» Расплакалась. «Езжай, обязательно езжай и найди там своё долбное просветление и стань, наконец, по-настоящему счастливой!» Вот так я и осталась в нашей квартире одна. Некоторое время тоска не отпускала, а потом целую неделю я с подружками развлекалась так, как давно мечтала. И лишь, мамина, я в тебя верю останавливало от совсем уж неосмотрительных поступков. А потом, прямо в парке, где мы с девчонками гуляли и ели мороженое, к нам подошёл довольно странного вида субъект. По крайней мере, чёрный глухой плащ, в который он был одет посреди лета, навевал дикие ассоциации. Почему-то казалось, что сейчас он его резко распахнёт, а там... Но распахивать он ничего не собирался. а, глядев нас сосредоточенным взглядом, остановил его на мне и спросил. «Алевтина Сергеевна Спицына?» Как же я не любила свое полное имя! Во-первых, имя «Алевтина» в моем воображении имело стойкий запах нафталина, потому что так сейчас не называют. Поэтому я упорно всегда называла себя просто «Алей». Ну а во-вторых, «Покажите мне, пожалуйста, того субъекта, по недоразумению, называемого моим отцом, имя которого Серганиил». Я у мамы не раз спрашивала, «Почему бы просто не дать мне отчество Сергеевна?» На что получала простой лаконичный ответ. «Потому что твоего отца зовут Серганиил». Больше, правда, мне ничего о нем узнать так и не удалось. А потому, невольно скривившись, все же подозрительно ответила. «Ну, я. А вы кто такой?» «Я поверенный вашего батюшки». Это его батюшка было из той же оперы, что и мое имя. А потому, отвлекшись на свои ассоциации, я не сразу осознала смысл сказанных им слов. «Что вы сказали?» «Я поверенный вашего батюшки», повторил он спокойно и предложил. «Давайте куда-нибудь отойдём, и я расскажу вам всё подробнее». Обескураженно оглянувшись на подруг, я неуверенно пожала плечами. «Ну, давайте, только недалеко». Мне не хотелось, чтобы девчонки потеряли меня из виду. Всё-таки этот мужчина слишком странный, чтобы ему доверять, и я опасалась оставаться с ним наедине. Но узнать что-то, хоть и таким странным образом, — о своем биологическом отце. Хотелось очень. Отошли мы и правда недалеко, к парапету, который окружал речушку, протекавшую через парк. «Как уже говорил, я поверенный вашего батюшки и уже долгое время веду его дела. Дело в том, что не так давно истек срок ожидания, когда по нашим законам человека можно считать живым». А потому теперь ваш отец считается не просто пропавшим без вести, а погибшим. Приношу вам свои соболезнования. Мужчина склонил голову в знак своей скорби. А у меня в груди как-то разом образовалась пустота. Я бы в этом никогда никому не призналась. Но я всю жизнь надеялась встретиться с отцом, хотя бы увидеть его издалека. А тут... Тем временем мужчина откуда-то извлёк папку и открыл её, просматривая лежавшие в ней листы. Так вот, он оставил завещание, по которому всё, что ему принадлежит, должно перейти к вам, его единственному ребёнку. Однако произойти это должно только при условии окончания вами Ростовской академии магии. Деньги за вашу учёбу уже внесены». Но некоторые вступительные экзамены вам все же придется сдать. А так как по законам Риорданского королевства вы еще несовершеннолетняя, то король вам определил опекуна Лейра Бурингила Крахта с перечнем переходящих вам титулов, собственности и материальных ценностей при выполнении вышеозвученного условия. Вы можете ознакомиться вот здесь. он протянул мне несколько листков. Я переводила очумелый взгляд с незнакомца на документ в своих руках и прикидывала, как бы поскорее, не привлекая внимания, смыться от этого сумасшедшего. Король, Академия магии, наследство, буринг, бурёнг, бур-бур, в общем, опекун, мне, приживой матери. Я нервно рассмеялась. «Какие-то у вас тупые шутки!» «Шутки?» — искренне удивился мужчина. «Поверьте, я очень редко шучу, и это не тот случай!» Этот человек говорил так серьёзно и убеждённо, что у меня невольно закралось подозрение, что мы друг друга как-то не так поняли. «Но ведь вы только что упоминали про какую-то академию магии!» Вычленила я самую вопиющую дичь из его рассказа. Он снова заглянул в свою папочку, будто сверяясь. «Да, так и есть». «А ничего, что в нашем мире магии нет?» Я уже не знала, что и думать, поглядывая по сторонам и примиряясь, куда бы рвануть в следующий момент. Однако прозвучавшие следом слова меня огорошили настолько, что я застыла на месте». «Все верно. В вашем мире нет, а в нашем есть. Хотите посмотреть?» Из моего горла сам собой вырвался нервный смешок, а потом до меня, наконец, начало доходить. «Это розыгрыш! Вон как девчонки на нас хитро поглядывают и посмеиваются. Только уж больно жестокий розыгрыш. Так с подругами не поступают. Я жутко разозлилась и на них, и на этого ряженого, и на себя саму. «Хотите, значит, надо мной посмеяться? Что ж, ещё посмотрим, кто посмеётся последним». «А хочу! Где там ваш портал? Или как вы там меня в свой мир доставлять собираетесь?» «Только учтите, ни в какие подворотни я с вами не пойду. Так что предоставляйте портал прямо сюда». Мужчина явно обрадовался моей сговорчивости и засуетился, доставая что-то из кармана. Мне даже интересно стало, что он там достанет из своих широких штанин. А достал он довольно большие старинные часы на цепочке. Честно говоря, меня удивил их размер. Они больше походили на будильник, чем на его карманный эквивалент. «Вы готовы?» – деловито спросил мужчина. Я округлила глаза в притворном удивлении. — А ничего, что вокруг нас люди? Что они скажут, когда увидят портал? Мужчина пожал плечами. В немагических мирах с этим просто. Уже через несколько минут их мозг сам придумает, как правдоподобно и без ущерба для их психики объяснить то, что они увидят. И что-то повернул в своих часах. выраставший прямо передо мной мерцающий овал, заставил мой мозг лихорадочно искать правдоподобные объяснения аномалии. Но ничего внятного, кроме того, что я сошла с ума, так и не придумал. А оказавшийся прямо за спиной мужчина, мягко, но настойчиво подтолкнул меня вперед. «А, нет, нет, нет, нет, нет! пришла я в себя и попыталась отойти подальше, от непонятного овала. Но хватка мужчины на моей талии внезапно стала стальной. «Вы уже дали своё согласие на переход, Лейра Спицына!» Он с неожиданной силой втолкнул меня в непонятное марево и шагнул следом. На миг перед глазами всё завертелось. Я почувствовала, что кувырком падаю в неизвестность. Захотелось закричать, но изо рта не вылетело ни звука. Не хватало воздуха, но вдохнуть оказалось нечего. А потом мои ноги вдруг почувствовали под собой опору, и, не устояв, я упала, делая глубокий судорожный вдох.